Глава четвёртая. Леон. Денщиком. Я, наследник древнего рода, вынужден стать денщиком у безродной выскочки. Удружил дядя, ничего не скажешь. Я проглотил ругательство, неизвестно которое подряд, за прошедшие недели. Сколько я не пытался напомнить себе, что благородный муж должен уметь смириться с тем, что невозможно изменить, Смириться не получалось. «И не забывай, что первым отчет о практике подписывает напарник, и без этой подписи документ дальше не пойдет», напомнил ректор, когда дверь кабинета закрылась за спиной выскочки. «Формирование навыков коллективной работы. Кажется, так на боевом объясняли эту нелепость. Дескать, если ты с одним бытовиком сработаться не можешь», то какой из тебя будущий командир? Бытовикам же говорили, что наниматели бывают разные, и как бы они себя не вели, неразумно обрушивать крышу на вредного заказчика. Хотя, готов поспорить, половина боевиков никогда не окажется на поле боя. Три четверти бытовиков никогда не станут работать по найму. Просто девушки с дипломом выше ценились на рынке невест. Так что в твоих интересах Вспомнить, как должен вести себя настоящий аристократ. «Дай-ка подумать», — не удержался я, «чистить простолюдинки-ботинки? Стирать дамские панталоны?» «Да, если того требуют его обязанности. Еще одно слово, и практика тебе не понадобится. Свободен». Одно хорошее во всем этом. Сам посмотрю на те места, где половину тысячелетия назад Мои предки добыли титул в прямом смысле собственной кровью. В той битве, когда решалось, останется ли наш мир прежним, или станет лабораторией безумного некроманта, которым до сих пор пугают детей и будущих боевых магов. Ха! А я ведь и половины записей из дневника первого Нобеля Фальконте не пересказал. Вон, до сих пор дышит неровно а может, просто запыхалась. Выскочка семенила следом, никак не поспевая за моим широким шагом. Ничего, нам обоим только на пользу пойдет размяться после почти суток в дороге. За спиной снова вспыхнул огневик, озарив грязь по недоразумению, называвшуюся улицей. Через несколько мгновений он погас, сделав тьму еще более непроглядной. Но вот и зачем, спрашивается так бездарно, «Расходовать магию». Я демонстративно щелкнул пальцами, сотворяя заклятие кошачьего глаза. Черное ночное небо стало темно синим разноцветные звезды превратились в яркие белые искорки. На миг их перечеркнула стремительная тень летучей мыши. Сейчас я мог видеть каждую шевельнувшуюся на ветру травинку, чересчур зеленую, не говоря уж о лужах в дорожной колее». На самом деле это заклинание не требовало жестовой составляющей. Просто хотел привлечь внимание малютке Ардженте. Круглая отличница. Декан вон за нее просил. А толку. Простейших вещей не знает. Может, и хорошо, что меня с боевого выперли. Судя по этой выскочке, все равно ничему толковому бы не научился. Выскочка приостановилась, потянулась к магии, выпустила ее нобели Фальконте, не могли бы вы повторить это плетение?» Я смерил ее взглядом. «А что мне за это будет?» Она, кажется, онемела на пару мгновений. «Вы должны мне помогать?» — выпалила наконец. «Разве я отказываюсь? Ну так покажите еще раз». «Денщика назначают для выполнения хозяйственно-бытовых обязанностей», — начал цитировать я. «Как то...» Доставка корреспонденции, посылок, приготовление пищи при необходимости. «Упаси меня семеро, есть что-то из ваших рук», — буркнула она, — «поцыплешь чего-нибудь». А вот это уже оскорбление, и когда-нибудь я его припомню. Но пока я только улыбнулся, как будет угодно, а также... Уборка, стирка одежды, а также оказание всесяческого содействия и выполнение личных поручений при необходимости, перебила она меня. Да, эта зараза действительно заучка, и шпарит по уставу. В рамках основных обязанностей согревать вам постель я не должен, закончил я за нее. Заучка хватанула ртом в воздух, я продолжал, будто не заметив. Каковые обязанности, как мы уже выяснили, сводятся к хозяйственно-бытовым и не относятся к обучению, и которые я вовсе не отказываюсь выполнять, позвольте вам помочь, мастра Ардженте. С этими словами я потянул на себя ее саквояж, как я и ожидал, малявка вцепилась в ручку мертвой хваткой, я позволил ей дернуть его, придержал на пол мгновения дольше, чем следовало, до того, как выпустить. Выскочка меня разочаровала. Вместо того, чтобы в прямом смысле сесть в лужу, только пошатнулась и почти моментально восстановила равновесие. Фыркнула, и я едва успел зажмуриться, когда взлетел еще один огневик. Но и сквозь закрытые веки свет, многократно усиленный заклятием ночного зрения, ослепил. Пока я моргал, прогоняя разноцветные круги перед глазами, Выскочка, как и положено выскочке, ускакала вперед. Ладно, один один, так даже интереснее. Вскоре впереди замаячил фонарь дозорного поста. На самом деле гарнизон был не так уж далеко от последнего жилого дома, просто в первый раз незнакомый маршрут всегда кажется дольше, тем более в темноте и через пустырь. Я замедлил шаг. Малютка обернулась. Почему вы отстаёте, нобели Фальконте? «Не спешите приступать к практике?» Я не стал отвечать на эту подначку. Оглядел себя. дернул же меня Кардис вырядиться в дорогу. Хотел утереть нос выскочки, а на самом деле только себя выставил на посмешище. еще и испачкался, как свинья. Благородному Нобеле не к лицу являться на службу в таком виде. Ничего, сейчас исправлю. Галстук сам по себе завязался в идеальный узел, Вернули твердость на крахмаленные углы воротничка. Исчезли пятна со штанов и ботинки засверкали, как положено, обуви приличного человека. Подумав, я добавил заклятие от грязи, чтобы пока дойду до помещения не запачкаться снова. Широко улыбнулся малютке, «Готов служить, мастра Ардженте». Люба дорого было посмотреть, как вытянулось ее личико. Выскочка обиженно засопела и потребовала. «Приказываю тебе сделать меня чистой».